Бушевали первые снежные бури, и большую часть диска закрывала подозрительно плотная пелена облаков. Однако со значительной высоты и при серебристом свете крошечной луны плоского мира диск представлял собой одно из самых красивых зрелищ во всей множественной вселенной. Гигантские облачные ленты в несколько сотен миль тянулись от краепада к горам в районе Пупа, В холодной хрустальной тишине огромные белые спирали морозно поблескивали под звездами, неощутимо поворачиваясь, совсем как если бы создатель помешал свой кофе и добавил туда сливок. Ничто не тревожило сияющую сцену, которая... Какой-то небольшой предмет вынырнул из облачного слоя, волоча за собой клочья тумана. В стратосферном спокойствии звуки перебранки были слышны ясно и отчетливо. Ты же сказал, что умеешь летать на такой штуке. Ничего я не говорил. Я просто сказал, что ты этого точно не умеешь. Но я ни разу в жизни даже не сидел на помеле. Какое совпадение! Во всяком случае, ты сказал, посмотри на небо. Нет, этого я не говорил. Что случилось со звездами? Вот так и вышло, что Ринсвинт и Два Цветок стали первыми двумя людьми на диске, которые увидели, что готовит им будущее. В тысячи миль под ними пик кори-челести пронизывал небо, отбрасывая на бурлящие облака сверкающую, как нож, тень, так что богам тоже следовало бы обратить внимание на происходящее. Однако боги обычно не смотрят на небо. Кроме того, сейчас они занимались тяжбой с ледяными великанами, которые на отрез отказывались убавить звук своего радиоприемника. краю, по направлению движения Великого Атуина, звезды были сметены с небес. В этом круге черноты сияла всего одна звезда, багровая и злобная, похожая на искру в глазнице бешенного хорька. Она была маленькой, ужасной и неотвратимой. Диск двигался прямо на нее. Ринсвинт абсолютно точно знал, как следует поступать в подобных обстоятельствах. Он завопил и направил помело вертикально вниз. Гальдер-Ветровоск встал в центр октограммы и вскинул руки вверх. — Уршало, Дилептор, Кхула, исполните мое повеление! Над его головой образовался легкий туман. Гальдер искоса взглянул на Траймона, который с надутым видом стоял на краю магического круга, и сказал. — Следующий кусок будет особо впечатляющим. Смотри. — Кот Бхай, кот Шам, ко мне, о духи маленьких отдельно стоящих скал и встревоженные мыши не менее трех дюймов длиной. — Что? — переспросил Трайман. Этот пассаж потребовал долгих изысканий, — согласился Гальдер. «Особенно кусок промышей. Э, «Но на чем это я остановился?» «Ах, да!» Он снова воздел руки. Трайман наблюдал за ним, рассеянно облизывая губы. Старый болван сосредоточился, с головой уйдя в заклинание и почти позабыв о своем коллеге. По комнате прокатились магические слова. Они отскакивали от стен и торопливо скрывались за полками и сосудами. Трайман застыл в нерешительности». Гальдер прикрыл глаза и с застывшим в экстазе лицом выговорил последнюю руну. Траймон напрягся, его пальцы снова обхватили рукоять ножа. Гальдер открыл один глаз, кивнул молодому волшебнику и метнул заряд магической силы, который распластал юного соперника о стену. Гальдер подмигнул ему и опять поднял руки. «Ко мне, о духи!» Последовали раскат грома, Коллапс света и мгновение полной физической неуверенности, в течение которого стены и те вывернулись наизнанку. Кто-то резко втянул в себя воздух. Затем послышался глухой увесистый шлепок. В комнате наступила внезапная тишина. Несколько минут спустя Траймон выпал из-за кресла, отряхнулся от пыли, просвистел несколько случайных тактов, и с преувеличенным вниманием, глядя на потолок, как будто никогда не видел его раньше, повернулся к двери. Нечто в его движениях наводило на мысль о том, что он пытается побить мировой рекорд по непринужденной ходьбе. Сундук прижался к полу в центре круга и открыл крышку. Трайман остановился и очень-очень осторожно обернулся, страшась того, что ему предстоит узреть. В сундуке вроде бы лежало чистое белье, от которого слабо пахло лавандой. Почему-то это было самым устрашающим зрелищем, которое когда-либо видел волшебник. «Ну что ж», э — -э, промямлил он, э — -э, «ты случайно не видел поблизости еще одного волшебника?» Сундук умудрился принять еще более угрожающий вид. Оу, сказал Трайман, — что ж, прекрасно, это неважно». Он рассеянно потянул на себя край своей мантии и ненадолго погрузился в изучение деталей вышивки. Когда он поднял глаза, ужасный ящик стоял на прежнем месте. «До свидания!» — выпалил Трайман и бросился бежать. Ему удалось захлопнуть дверь как раз вовремя.